Глава 15. За завтраком я слегка нервничала и вообще чувствовала себя рассеянной. Положила в чай три кусочка сахара вместо одного, а пить взяла вообще ягодный морс и удивилась при этом, почему у чая вкус какой-то не такой. Я уж не говорю о том, что яичница успела вся желтком истечь, прежде чем я умудрилась отковырять себе кусочек. Волнуешься перед турниром? спросила Люир с улыбкой наблюдая за моими страданиями. Так сильно заметно? Вероятно, я слишком хорошо тебя знаю, но почему ты волнуешься? Уверен, ты выступишь прекрасно. А ты знаешь, какие будут задания? Знают только двое аркахонов от остальных держат в секрете, но по большей части ради того, чтобы я не узнал. Лорды Аркахоны собственноручно занимались организацией турнира? «Да, в компании с императором. Больше никто ничего не знает». «Это странно». Я поперхнулась. Кусочек яичницы чуть не встал поперек горла. «Они полагают, что если будет знать кто-то еще, из этого кого-то я без труда вытрясу информацию. А потом расскажешь мне». «Именно». Альвир улыбнулся, но потом посерьёзнел. «Мне не нравится, что Вуалар в этом участвовал». «Мне тоже. Но ты ведь веришь в меня?» Конечно. «Значит, пусть любуются на Феникса Света в действии», заявила я и залпом допила компот. Да, не Морс это было компот, но что-то я из-за рассеянности не сразу поняла. После завтрака Альвир перенес меня в комнату общежития, пожелал удачи, поцеловал и, пообещав, что будет среди зрителей болеть за меня, оставил одну. «А... -а мне не надо в комнату», сказала уже в пустоту. «Что-то я сегодня слишком торможу», Так, взяла себя в руки. Сама ведь хотела участвовать в турнире. Могла отказаться, но не стала. Решила поучаствовать. Значит, нечего нервничать. Пора успокаиваться и настраиваться на победу. Ибо правильный настрой — это уже половина пути к победе. А рассеянная и взволнованная, чего доброго, в заклинаниях напутаю и своих же уложу в лазарет. Осмотрев комнату и убедившись, что мне здесь ничего не нужно, направилась к выходу. «Накануне нам сказали, что на турнире наши вещи нам не понадобятся, поэтому ничего брать с собой не стоит. Удобный костюм спортивного кроя я надела еще в замке в Аркханате, так что зачем Альвир перенес меня в комнату, непонятно. Разве только чтобы дополнительно зарядку себе устроить, пробежаться до первого этажа по винтовой лестнице. Неплохая разминка, между прочим, живу-то я высоко». Мелькнула была мысль потренироваться и попробовать переместиться в пространстве. Но потом подумалось, что так могу потом частей тела не досчитаться, да и мало ли что может случиться с непривычки. Я такое о порталах читала, не дай бог подобному в кошмаре приснится. Так что не стоит рисковать прямо перед турниром. А участники турнира уже собирались на площади перед главным корпусом, и не участники тоже. В этой взволнованной и голдящей толпе вообще сложно было что-либо понять. «Таис, удачи!» Мира подскочила ко мне, торопливо обняла и также торопливо отстранилась. «Я верю, что вы победите. Чтобы организаторы не подготовили для вашей команды, вы лучшие!» «Так, Таис, Реван, замечательно, подходите ко мне!» Нас подозвал к себе преподаватель, тренировавший во время подготовки к турниру. «Пока мы протискивались к нему...» Над площадью разнесся голос ректора. Сейчас площадь будет поделена на секции. Над каждой секцией появятся магические знаки. Каждому нужно будет подойти к своей секции. Зрители подходят к той секции, за группу которой болеют. Итак, желтая секция. Группа Таис Шетхашер, Ревана Деатер, Гириены Декраин, Дарьека Деамаштер. Но надо же, и здесь нашу группу первой назвали. Над наставником вспыхнула желтая буква «У». Чуть в стороне загорелась такого же цвета буква «Б». «У» — участники, «Б» — болельщики», — пояснил ректор, хотя можно было догадаться и без этого. Вертер де Арис принялся перечислять остальные группы. Мы, наконец-то, добрались до наставника. «Удачи! Я с вами!» Как самая настоящая болельщица, весело изображая фанатичный взгляд, воскликнула Мира — после чего поспешила к желтой букве «Б». Там тоже стоял преподаватель и уже что-то говорил собравшимся вокруг ребятам. «Их отведут в зал, откуда они при помощи специального заклинания смогут за вами наблюдать. Ну а нам пора». Наставник открыл портал и махнул рукой. «Прошу за мной». Недоумённо переглянувшись с напарниками, шагнули в портал и оказались перед одним из корпусов Академии, самым красивым — и, насколько мне известно, самым древним. Больше всего этот корпус походил на полноценный замок с семью заостренными башенками, узкими окнами и темными стенами, местами, поросшими мхом. «Для турнира отвели целый корпус», — пояснил наставник. «Здесь замок начинен ловушками и весьма любопытными заклинаниями, хотя по-прежнему не знаю, какими. Когда прозвучит объявление, вы войдете в замок». Он кивнул на пока закрытые двустворчатые двери. «Ваша задача — отыскать кристалл». Наставник создал в воздухе иллюзию крупного с кулак величиной, переливающегося всеми цветами радуги кристалла. «Вот так он выглядит. А как его найти, вам подскажут указатели». «Какие указатели?» — деловым тоном уточнил Реван. «Понятия не имею. Увидите, вероятно». Наставник пожал плечами вынув из кармана четыре небольших круглых камня, напомнивших мне кошачий глаз, протянул нам. «Наденьте. Это дополнительная защита на тот случай, если что-то пойдет не так». «А что-то может пойти не так?» — перебила Гириена. «Надеюсь, что нет. Не в вашем случае. Вы отлично подготовились. Но перестраховаться не мешает. Если не справитесь с каким-то испытанием, талисман вас защитит. Естественно, баллы за активацию защиты будут снижены». Гириена отпила из бутылки, которую все это время держала в руках, с таким видом, будто стопку водки опрокинула. «Алкоголь?» — тут же спохватился преподаватель. «Нет, что вы, травяной чай, нервничаю», — пояснила Гириена. «Можете понюхать». Преподаватель наклонился к протянутой бутылке, понюхал, хмыкнул удивленно. «Надо же, и вправду чай». Мы разобрали себе по талисману и надели на шею. «Так, все. «Турнир начнется через пару минут, а я должен идти. Мне еще заклинание наблюдения корректировать». «А как за нами будут наблюдать?» — спросил Дарик. «Эти талисманы через специальное заклинание передачи будут транслировать изображение на заклинание приемник. Ваши болельщики смогут наблюдать. Судьи тоже». «Все, мне пора. Дожидайтесь сигнала и входите в замок. Удачи, ребята. Я в вас верю». Наставник ушел порталом. Мы остались возле входа в замок дожидаться сигнала. «Интересно, двери сами откроются, как только прозвучит сигнал? Или взломать замок будет первым заданием?» — полюбопытствовал Реван. «Думаю, сможем взорвать», — предложил Дарик. «Ох, что-то я волнуюсь», — пробормотала Гириена. «Таис, хочешь?» Девушка протянула мне бутылку с чаем. Я не стала отказываться. Тем более от беспокойства горло слегка пересохло. Да и мандраж потихоньку начинался. «Давай». Немного отпила. Вроде как полегчало. «Я тоже хочу!» Дарик выхватил бутылку у меня из рук, чуть не выронил, но таки донес до рта, запрокинул голову и выпил все, что там оставалось. Половину бутылки. Гириена застыла и как-то подозрительно побледнела. Дарик икнул. обвел нас странным затуманенным взглядом и внезапно рухнул на землю, как подкошенный я сглотнула. Дарик только что выпил чай из бутылки. Гириена в ужасе смотрит на него. Дарик выпил много. Я сделала пару глотков. Нужно срочно что-то делать. Ощутив нечто странное, как будто мешающееся внутри, я призвала магию света. Кажется, мне не раз говорили, что феникс света может исцелять не только других, но и себя самого. Других я исцеляю без труда. Значит, и саму себя сумею спасти. Один за другим начали вспыхивать порталы. Альвиир, другие архохоны, Лерон, император, ректор, преподаватели, целители заполонили пространство. А свет тем временем струился по телу теплыми целебными потоками. И я ощущала, как мерзкое зеленоватое пятно буквально вымывается из меня. Альвиир схватил за шкирку целителя и приволок ко мне. «Исцели!» — взревел он, безжалостно встряхивая несчастного худого старичка. Все в порядке, я покачала головой. Альвиир со мной все в порядке. Я исцелилась сама. Какое-то время взгляд Альвиира был безумен, но постепенно все же начал проясняться: Ты справилась сама? Да, я улыбнулась. Все нормально, не беспокойся. Альвиир отпустил целителя и заключил меня в объятия. Старичок отер пот со лба дрожащей рукой и на всякий случай поспешил затеряться в толпе остальных присутствующих. Несколько целителей ощупывали дарейка. Преподаватели во главе с ректором окружили вжавшую голову в плечи Гириену. «Он спит. Сильное снотворное. Превышена доза», — констатировал один из целителей. «Жизни ничего не угрожает. Но без посторонней помощи спать будет несколько суток. Мы ему поможем». Создав портал, целители удалились вместе с телом спящего дарейка. Все присутствующие сконцентрировали внимание на Гириене. А еще я чувствовала, что если бы Альвиир сейчас не обнимал меня, и это его не успокаивало, то Гириена уже бы билась в агонии и молила о пощаде. Столь сильные и удушливые волны ярости исходили от Альвиира. «Объяснись», — велел Вертер де Арис. «Я... я...» — пробормотала растерянная и испуганная Гириена. Сейчас эта хрупкая шатенка с расширившимися от ужаса глазами — дрожащим подбородком и бледным лицом выглядела на редкость жалко. «Я не хотела, чтобы так все получилось. Я... простите». «Соберись», — рявкнул ректор. «Или ты сейчас же все расскажешь сама, или я помогу тебе рассказать», — холодно произнес Эльвир. Гириена вздрогнула. Сцепив пальцы и опустив голову, сбивчиво заговорила. «Я знала, что наша группа — самая лучшая. В нашей группе — феникс света». «Но разве кто-то может сравниться с Фениксом Света? С Таис мы бы точно победили. Но я ведь тоже не пустое место. Я много занималась, многому научилась. И для чего? Чтобы на турнире просто стоять рядом с Фениксом Света, пока он все делает? Я тоже хотела себя показать. А участие Таис — это было бы нечестно. Поэтому я хотела ее усыпить. Всего пару глотков. Она бы заснула через пять минут». А мы бы участвовали втроем, и тогда все было бы честно. И то, что нас трое, а если бы мы победили, это было бы еще лучше, показало бы, насколько мы на самом деле хорошие маги. А Дарик, он... он сам выхватил эту бутылку. Я ничего сделать не успела. Я... я не хотела, чтобы так получилось». Гириена жалко и испуганно всхлипнула. Какое-то время все молчали. Потом Вертер де Арис тяжело обронил. С турнира дисквалифицирована. Плечи Гириена задрожали. Кажется, она расплакалась. А ректор повернулся к Альвииру и с почтением спросил. Альвиир Шетхашер, будет ли ваша воля наказать студентку иным образом? Альвиир перевел взгляд на меня. Таис? Не нужно наказывать. Отстранение от турнира будет достаточно. Я видела по глазам Альвиира, что он не согласен. Я буквально читала в его взгляде эти возражения. «Сегодня попыталась усыпить, а если завтра попытается убить?» Несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза. Наконец Альвиир перевел взгляд на ректора. «Нет, дополнительное наказание не нужно». Впрочем, Гириену это известие, похоже, не особо утешило. Девушка продолжала тихо, беззвучно рыдать, содрогаясь всем телом. Двое магов взяли ее под руки и, открыв портал, увели прочь. Вертер де Арис растерянно оглядел все, что осталось от нашей группы. «Может быть, турнир перенести?» — предложил он. «Ну да, тоже ведь, наверное, догадывался, что не так просто Аркахон и Император здесь собрались, а значит, наша группа — именно то, что их интересует». «Зачем же переносить?» — удивился Тарасшет Краниш. «Полагаю, Феникс Света справится». «И Реван!» — вставил Реван, словил испепеляющий взгляд и пожал плечами, мол, а что, я ведь правду говорю. На какой-то миг мне показалось, что от Ревана прямо сейчас и избавиться, чтобы иметь возможность любоваться исключительно фениксом света. Но обошлось. Тарыш снова посмотрел на ректора. Группа остается самой сильной. «Ну что ж, хорошо, значит, турнир все же начнем. Таис, хорошо себя чувствуешь?» да чувствую хорошо спать не хочу заверила я прекрасно через пару минут прозвучит сигнал ректор создал портал и первым покинул наше общество вслед за ним начали уходить остальные преподаватели лэррен растворился во тьме не дожидаясь что на него обратит внимание альвиир пока один за другим исчезали аркахоны император подошел ко мне удачи таис улыбнулся он хлопнув меня по плечу И это все в присутствии Альвиира, когда Альвиир меня за талию обнимал. Честное слово, мне показалось, будто еще немного, его Алар лишится руки. Я поймала его взгляд и едва не содрогнулась. Император смотрел на меня так, будто уже считал своей собственностью и продумывал, каким образом можно будет использовать мои способности. Предостерегающий взгляд Альвиира он проигнорировал, с невозмутимым видом создал портал и тоже ушел. Последним переместился Альвиир, поцеловав на удачу. «Ну ничего, Вуалар обломается. После турнира я уйду из Академии. И из Империи тоже». «Ну что, остались мы с тобой вдвоем? произнёс Реван. «Справимся», — заверила я. «Думаешь, для нас не приготовили нечто особенное?» «Приготовили, конечно, но мы все равно справимся». А в небе над головами возникла вспышка света, превратившиеся в магический символ начала. Пока я сомневалась, оно или не оно, Реван сказал. «Ну все, нам пора, пойдем!» Дверь до сего момента запертая, открылась сама собой. Прежде чем шагнуть в темноту замковых коридоров, мы создали огоньки света. Реван, как настоящий мужчина, двинулся первым, я последовала за ним. Честно говоря, ожидала чего угодно — Даже не удивилась бы, если бы на нас тут же кинулась толпа монстров. Однако пока ничего не происходило. Ну, разве что дверь закрылась за нашими спинами тоже сама собой. Но ведь это не считается, правда? «Ты видишь какие-нибудь указатели?» — полюбопытствовала я, осматривая стены, пол и даже потолок. Наставник сказал, что мы поймем, куда нужно идти. Указателей не вижу, Легкий магический фон ощущается — Но ничего, что могло бы подсказать, куда нужно идти. А ты своим чутьем что-нибудь чувствуешь?» Легкий магический фон, я пожала плечами. «Но замок вообще должен быть напичкан разными заклинаниями, так что ничего удивительного». «Ладно», — Реван махнул рукой. Все равно тут пока один коридор. Других вариантов нет. Пойдём». «Хотя...» «Подожди. Давай щиты создадим. Круговые» чтобы со всех сторон прикрыться. Мало ли, какую пакость нам подготовили». Я согласно кивнула и окружила себя защитной магией света. Реван воспользовался каким-то заклинанием. И только после этого мы продолжили путь. Коридор на самом деле был только один, так что выбирать не приходилось. Какое-то время шли, настороженно прислушиваясь к ощущениям. Вокруг — тишина и спокойствие. «Стой!» — воскликнул Реван внезапно. Затормозил и выставил руку, не пуская меня, врезавшуюся в него из-за резкой остановки дальше. Магические огоньки проплыли вперед, освещая подозрительную черноту. «Провал, бездна», — сказал Реван. Присмотревшись, поняла, что пол в этом месте обрывается. Не остановись, Реван вовремя, вполне мог бы сорваться. «Бездна в замке Академии?» «Ну, допустим, дно все-таки есть. Только что-то мне подсказывает очень далеко. Проверим?» «Давай». Один из огоньков света нырнул вниз. Я заглянула Ревану через плечо, наблюдая, как огонек опускается все ниже и ниже, становится совсем маленьким и тонет в темноте. «Ты хоть чувствуешь, насколько низко его опускаешь?» «Чувствую». «И что-то еще?» «Что-то странное?» «Берегись!» Мы резко отпрянули, а со дна провала стремительно поднималась огненная волна. Щиты защитили от брызнувшего во все стороны пламени, но в коридор прилетели только брызги. Основная мощь пронеслась неподалеку от нас и врезалась в потолок, озарила весь зал и потухла. Там примерно через 10 метров в воздухе начинается каменная дорожка. По ней, вероятно, можно пройти. Я только подивилась острому зрению друга. Вот вроде бы я феник света, ан нет, удивительной зоркости не досталось. Зато Реван полуэльф. Все прекрасно рассмотрел. «Предлагаю пролевитировать к дорожке, дальше идти, и сильно магией не размахиваться, а то что-то мне не нравится этот огненный вал. Или тебе нормально?» «Знаешь, как-то не было подходящего случая исследовать, какой огонь для меня безобиден, а какой и подпалить может». «А зря, между прочим. Ну ничего, сейчас как раз исследуешь». Реван сказал и удивленно замер. «Я тоже застыла». Подозрительная мысль как по голове стукнула. «А может, это аркахоны специально? Проверить решили», предположил Реван, озвучивая посетившую обоих догадку. «Ну уж нет, я не собираюсь подставляться под все виды пламени, чтобы узнать, каким меня-таки прикончит». «Значит, держим щиты. Что-то мне подсказывает. понавешено тут немало». Первым героически над бездной взлетел Реван. Я на всякий случай подстраховывала, в любой момент готовая поддержать или прикрыть еще одним щитом. Но до застывшей в воздухе каменной дорожки Реван добрался без проблем. Настала моя очередь. В первый миг захотелось крыльями покрасоваться, а потом подумалось, что за нами наблюдают. И Аркахоны, и Император — все смотрят именно на нас. А вот им все свои способности показывать не стоит. Поэтому, как обыкновенная студентка, Воспользовалась заклинанием левитации. Мы двинулись вперед по дорожке. Вокруг веяло магией. Воздух буквально искрился от обилия этой магии. Первый огненный поток обрушился на нас не как ожидали из провала, а с потолка. На инстинкте пригнулись, но щиты первый удар выдержали. Хорошо, хоть я от испуга с дорожки не сиганула. Перевели дыхание, зашагали дальше. Я ощутила подозрительное движение магии справа. Спустя миг от скрытой во тьме стены к нам понеслось синее пламя. На этот раз среагировать успели. Волна пламени не была слишком широкой, так что мы просто пробежали немного вперед, уходя из-под атаки. «Ого, пламя Василиска!» — присвистнул Реван. «Василиска? Василиски плюются огнем? Фи, первокурсница! От первокурсника слышу!» «А, ну да!» А дальше началось безумие. «На нас со всех сторон обрушивались огненные волны. То с потолка, то с боков, то из глубины бездны. Только успевали, что отскакивать до щиты укреплять. Маневрировать на не слишком широкой дорожке получалось плохо, так что по большей части щитам все же доставалось. Но мы справлялись, и даже передвигаться вперед умудрялись». То и дело сыпались комментарии Ревана. «Пламя рогатой выкры! А это огонь феникса! О, пламя саламандры! Ого, пламя дракона!» «Таис, укрепляй щиты, укрепляй!» «Тебе помочь?» Ямак или кто?» «Свои щиты укрепляй, несчастная первокурсница!» Огонь дракона затопил все вокруг. Я видела, как стекают капельки пота по вискам Ревана и готовилась в любой момент ему помочь. Но обошлось. Справились оба. Вскоре дорожка над бездной все-таки закончилась. Мы спрыгнули уже на обыкновенный пол, зашагали дальше». Коридор по-прежнему был только один. Свернуть не туда просто не было возможности. Но, видимо, вся суть турнира заключалась не в том, чтобы найти верный путь, а в том, чтобы выжить на единственном пути. Далеко уйти мы не успели. «Реван, что-то надвигается!» Причем, по ощущениям, надвигалось нечто настолько могущественное, что я испугалась за друга и накрыла его дополнительным щитом. Спустя миг тьма хлынула на нас. Щиты слетели в одно мгновение, как будто их ветром сдуло. Оба моих щита и щит Ревана бесследно исчезли. Нас накрыла тьмой. И эта тьма вовсе не походила на ту, которую использовала Львеир. Та была приятно прохладной. Она словно ластилась ко мне. Эта тьма окутала липким холодом. Тьма пробиралась под одежду, скользила по коже и, кажется, проникала еще глубже, к самой душе». Я вдруг отчетливо почувствовала, что должна умереть, прямо сейчас. Эта смерть пришла за мной, это ее тьма. От нее не спастись, она неотвратима и всегда забирает свое. А я теперь принадлежу ей. Горло сдавило, я начала задыхаться. Сердце как будто стиснули холодные пальцы, оно билось все медленнее и медленнее. Сердце тоже замерзало, свет стремительно из него уходил, угасал затухал навсегда, чтобы раствориться в этой тьме. «Нет, я не собираюсь умирать! Какого вообще чёрта?» Свет вспыхнул где-то внутри и вырвался наружу яркой вспышкой, разгоняя тьму. На долю мгновения я почувствовала, как она сопротивляется, как не хочет отступать, но свет победил. Спустя еще пару секунд тьма растворилась в потоке света. Я подбежала к лежащему на полу Ревану, но тот уже поднимался без моей помощи. Реван, ты как?» «В порядке, не беспокойся». Встав на ноги, тряхнул головой, чуть покачнулся. «Ты точно в порядке?» «О, да, я жив. Дыхание тьмы. Демон их раздери, дыхание тьмы!» «Что это?» «Такое только Аркохон мог создать». Аркохоны готовили турнир. Ничего удивительного. «Что происходит?» «Аркохоны совсем оборзели, Таис. Вот что происходит!» «Почему?» «Ладно, проехали, пойдем». Чувствую, меня тут прикончат ненароком, проверяя способности Феникса Света. Реван взял меня за руку и потащил вперед. «Постой, Реван!» Я попыталась высвободить руку и вообще остановиться, потому как хотелось разобраться. «Хочешь сказать, мы на самом деле могли умереть?» «Да! Да, Саламандру им в задницу! Могли! Ты сама не почувствовала?» Я думала, мне так только показалось, но на самом деле... Они ведь не могли пытаться нас убить. О нет, убить не пытались. Просто твои способности проверяют в самых настоящих условиях. Может, ты что-то путаешь? Честно говоря, верилось с трудом. Нет, ни не в коварство и безбашенность Аркахонов с Императором во главе, а в то, что ни Лерон, ни Альвиир никак не среагировали на реальную опасность. Значит, ее все-таки не было. Если бы нам угрожала смертельная опасность, Альвир бы точно в стороне не остался. Да и Лэрон, наверное, тоже бы почувствовал. Да, странно. Реван растерянно почесал макушку. Ладно, пойдем. Теперь уже я двинулась вперед. Реван, по-прежнему пребывая в растерянности, последовал за мной. Ну и хорошо, нечего ему подставляться под удар, потому что все же что-то настораживает. Только не могу понять, что именно. Какое-то время мы спокойно шли. А потом я затормозила. Реван врезался мне в спину. «Что такое?» «Не знаю. Что-то странное». «Очередная ловушка?» «Ты чутьём Феникса что-то уловила?» Он тоже насторожился. «Не ловушка. Знаешь, мне кажется...» Произнесла я, старательно вслушиваясь в свои ощущения. Как будто на замке какая-то пелена. С того момента, как нас атаковало дыхание тьмы будто что-то в воздухе висит. Этого раньше не было. «Так». Реван щелкнул пальцами. Зеленоватая искорка упала на пол. Потом желтый огонек вспыхнул у него перед носом и мгновенно погас. «Теперь ты попытайся, Таис. Я использовал сложные заклинания связи. Ты воспользуйся тем, которые нам преподавали. Но у тебя сил больше. Может, получится?» «Подожди. Я не понимаю, с кем нужно связаться?» «С кем-нибудь, кто находится за пределами этого замка?» Я нарисовала символ связи и попыталась дотянуться до Альвиира. Не получилось. Впрочем, неудивительно. Помню, как Терх говорил, что заклинания слабые, им через защиту не пробиться. А на замке много всего навесили перед турниром. Но есть ведь другая возможность. Я попыталась сосредоточиться на браслете и дотянуться до Альвиира через него. Не получилось. Ну ладно. «Этого я вообще ни разу не делала». «Не получается?» «Нет, но мое заклинание слабое». «Тебе не показалось, Таис», — мрачно сказал Реван. «То, что ты ощущаешь и не можешь распознать из-за недостатка знаний, это пелена, которая препятствует перемещению из замка и в замок. Но и по пути все заклинания связи тоже блокирует». «Да не может быть! Альвир или, в крайнем случае, Лерон точно смогут преодолеть эту пелену». «Ты видишь кого-нибудь из них?» Внутри похолодело от нехорошего предчувствия. «Реван, задумайся, ты хочешь сказать, это магия, которую не могут побороть ни Аркахон, ни феникс тьмы?» «Не хочу сказать, но придется». «Это...» У меня аж голос сел. «Это ведь значит, что...» «Да, похоже, кто-то приготовил ловушку». «Нет, постой, это могли сделать пятеро аркахонов, объединив свои силы, Чтобы один Альвиир справиться не мог. Я не знаток магии аркахонов, но полагаю, могли. А вот что насчет Лэрона? Он, наверное, не может проникнуть так же, как и Альвиир. Пятеро аркахонов сотворили нечто, что способно не пустить Феникса тьмы к фениксу света? Скептически хмыкнул Реван. Ну, тебе виднее. Помолчали немного. Да, странно получается. Очень странно. А кстати, насчет Лэрона эта идея! Мне, конечно, даже вспоминать о нем теперь не хочется, но для дела придется. Я сконцентрировалась и мысленно позвала. «Эй, Лэрон, проверка связи!» В ответ тишина. Я буквально ощутила, как мысленный зов ударился о какую-то преграду. Вероятно, о ту самую, о которой Реван говорил. А еще к горлу внезапно подкатила тошнота. Настолько неприятным показалось это прикосновение к непонятной преграде. Так, вдох-выдох. Не хватало еще прямо здесь опозориться. Не уверена, что кристаллы по-прежнему передают зрителям происходящее с нами, но все равно не хочу стошниться. Уф, кажется, полегчало. Предлагаю дальше не ходить. Почему? Вопрос вырвался прежде, чем подумала. Просто от растерянности. Если такую блокировку наложили, чтобы ни Альвиир, ни Лерон не смогли тебя спасти, то страшно представить, какие испытания ждут тебя впереди. «А если это ловушка, чтобы похитить феникса света, то тем более предлагаю остаться на месте». «Это, конечно, странно». «Да на кой нам эта победа?» — продолжал Реван. «Вот тебе, Таис, нужна победа в турнире? Хочешь служить при дворе?» «Боже упаси! К черту победу!» «Ну вот, победа в турнире нам не нужна. Выплясывать перед взорвавшимися аркахонами ты тоже не хочешь. Значит, остаемся здесь». Как только твой Альвир преодолеет преграду, он за тобой придет». «Придет», — я кивнула. «Да он замок по камешкам разнесет». Реван наколдовал прямо в воздухе ковер из тьмы. «Садись, посидим». Я пожала плечами и направилась к ковру. Вот только дойти до него не успела. Из стены, с пола и даже с потолка вырвались гигантские шипастые лианы и рванули к нам. Ударом магии часть лиан я отбросила прочь. Однако некоторые до меня все же добрались. Огромные мясистые и в то же время очень гибкие, в одно мгновение они обвились вокруг тела. Обхватив за талию, Лиана вздернула меня вверх. Еще одна оплела ногу, другая руку. Из шипа рядом с ладонью вытекла золотистая капля. отчетливо повеяла магией света. Все произошло настолько быстро, что я даже предпринять ничего не успела. Лиана подняла меня в воздух Из шипа вырвалась капля и коснулась руки. По телу тут же прошла судорога. Я вдруг с ужасом ощутила, что не могу пошевелиться. Попыталась призвать магию, та отзывалась, копилась в груди, но что-то ее не пускало. Алианы продолжали оплетать тело, ползали по мне, будто змеи. Так, думай, Таис, думай. Если это магия света, значит, наверняка император постарался. Видимо, он тоже в сговоре с иркохонами. Или просто все совпало. Аркахоны заблокировали замок от телепортации извне, а император подготовил свою ловушку. «Но неужели феникс света с этим не справится? Я должна!» Одна из лиан тем временем подобралась к браслету и внезапно царапнула запястье. Я изумленно раскрыла глаза. Единственное, что удавалось в обездвиженном состоянии. «Нет, мне не показалось. Лиана пыталась сдернуть запястье запястья браслет». «Ну точно, император постарался». Решил освободить меня от аркахона. От этой мысли я разозлилась. Свет все же вырвался мощной атакующей волной. В тот же миг сработал браслет. Наверное, тоже откликнулся на эмоции или на попытку содрать его с руки. Очередной взрыв от смешения магии света и тьмы. Лиана разорвала буквально на части. Капли сока, золотистого яда и мясистые ошметки полетели в разные стороны но в потоке собственного света не причиняли мне никакого вреда. Усилием воли заставила магию подхватить нас вместе с Реваном и бережно опустить обратно на пол. Я перевела дыхание и пощупала браслет. Вроде бы на месте. Не пострадал. Даже царапин не осталось. «Реван, ты как?» Судя по ощущениям, его жизни ничего не угрожало. Да и вообще, кажется, в помощь он не особо нуждался. Иначе меня бы уже накрыло. «Нормально». Отозвался друг, стряхивая с плеча ошметок лианы. Вот и посидели. В глубине коридора раздался подозрительный шорох. Мы резко обернулись. Меня пронзило странным, пробирающим насквозь чувством. «Это существо не из нашего мира!» Похожее на текущую шипастую и клыкастую тень, оно рвануло к Ревану. Тот даже щит выставить перед собой не успел. И я тоже ничего предпринять не успела. Слишком стремительно. Слишком неуловимо двигалось оно. Реван со вскриком завалился на спину. А это существо как будто впилось ему в лицо. Но не касаясь, нет, каким-то шестым чувством я ощутила, как иномирное создание принялось вытягивать из Ревана жизнь. Удар светом отбросил его прочь от Ревана и сжег еще в полете. Но Ревану было плохо, очень плохо. Внутренности снова скручивало от понимания, насколько ему плохо. «Нужно торопиться». Я упала рядом с реваном на колени, даже не обращая внимания на содранную при этом кожу. Простерла над ним руки, вливая в тело целебный, живительный свет. Все мое существо занимало единственная цель. А зря. Я не заметила, как рядом распахнулся портал. Не успела удивиться, каким образом мог появиться портал, когда на замке по-прежнему завеса с блокировкой. Хлыст тьмы обхватил меня за талию и забросил в черный провал. Только почему черный, ведь порталы фиолетовые. Но главное, что Ревану помочь успела.